ЭПИЗОД 6. ПОЛИЦЕЙСКОЕ управление ГРАНЛОН. 10 ОКТЯБРЯ. 1999 ГОДА Кто-то с грохотом вошел в комнату. элен Йельтон подняла глаза. «Доброе утро, Харри!» «Черт!» — Харри пнул мусорное ведро, стоящее у его письменного стола так, что она ударилась о стену рядом со стулом Эллен и покатилась по полу, разбрасывая полинолеума содержимое. Неудачный черновик рапорта Убийство в Эккеберге Пустую пачку из-под сигарет Кэммл с наклейкой «такс-фри» зеленую упаковку от йогурта «Доброе утро», газету «Дакс Ависон», старый билет в кино на фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», старый кассовый чек, банановую кожуру, журнал о музыке «Моджи» номер 69 за февраль 1999 года с группой «Квинн» на обложке, бутылку колы пластиковую 0,5 литра и желтый стикер с телефонным номером, по которому он в свое время собирался позвонить». Элена оторвала взгляд от своего компьютера и стала рассматривать мусор на полу. "Ты читаешь мод, же Хари?" спросила она. «Черт!» — повторил Харри, сорвал с себя пиджак и швырнул его через всю комнату в двадцать квадратных метров, которую он делил с Элен Гелтон. Пиджак попал в вешалку, но свалился на пол. "Что случилось?" спросила Элен и, протянув руку, подхватила падающую вешалку.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 Харри колфакс и бросил его. Бумажный комок прочертил в воздухе длинную дугу, но полметра не долетел до мусорной корзины Эллен. «И что в итоге?» — спросила Эллен, и ногой отфутболила факс в направлении стола Харри. «Весь процесс будет признан недействительным, а Свер Рульсен будет на свободе еще по меньшей мере полтора года, пока не организуют следующее слушание».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 Они рассмеялись и чокнулись бумажными стаканчиками. «Я возьму этот вот выпуск, Моджо, не возражаешь?» — спросила она. «Там на развороте десять худших фотографий Фредди Меркери. Голый торс, набедренная повязка и улыбка до ушей. Полный набор. Забирай!» «А мне нравится Фредди Меркери». «Нравился». «Я и не говорил, что мне он не нравится». Синее в крапинку вертящееся кресло, которое испокон веков было установлено на нижнем уровне, вдруг протестующе заскрепело, едва хари попытался откинуться на спинку. Он сорвал приклеенный на его телефон желтый стикер с надписью «Рукой Эллен». «Что это такое?» «А ты сам не видишь?» «Тебя спрашивал Меллер». Харри Расцою стремился по коридору, предвкушая, как шеф будет поджимать губы и озабоченно хмурить брови, когда узнает, что Сверра Ульсен снова на свободе. Молодая развощекая девушка у Ксерокса торопливо улыбнулась, когда он пробегал мимо копировальной комнаты. Харри улыбнулся ей в ответ. «Вероятно, какая-нибудь новая сотрудница». Аромат ее духов был приторным и тяжелым, и только раздражал его.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 прямо в табличку Бярн Мёллерноп. Войдите. Гарри посмотрел на часы. 75 секунд.